Глава 18. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Бонапарт меня неприятно удивил, но никак я не рассчитывал на столь быструю капитуляцию. Война должна закончиться не ранее мая месяца. Так во всяком случае хотелось. Очень хотелось. И не потому, что так люблю воевать, просто пока нет средств на содержание большого количества пленных. Не только социализм строится на строгом учёте и скрупулёзном планировании, но и любая порядочная империя. Свою империю отношу именно к таковым. А сейчас откуда выдёргивать деньги? Из пенсий отставников по увечьям? Или прикажете свернуть ликвидацию неграмотности, шиш вам с маслом или без масла? Да. И ладно бы такую ораву нужно просто содержать. Нет, их ещё кормить требуется за бесплатно. Бесплатно, представляете? Это после того, как французская армия нанесла России ущерб, точная сумма которого до сих пор подсчитывается. И плюс немалые проценты не забыть взять. Ну, допустим, тысяч 20-30 можно хоть сейчас к работе представить, просеки под будущие дороги рубить. Кстати, не пробовали проехаться от Петербурга до Москвы и далее до Нижнего Новгорода по железной дороге на конной тяге? Нет ещё? Напрасно. Очень рекомендую. Быстро, недорого, тепло. Горячий чай разносят. Буфет в середине состава на остановках открыт. Нетерпеливые могут спрыгнуть на ходу и догнав вагон слегка закусить. Когда-нибудь по рельсам и паровозы смогут бегать, но пока не до того. На заводе тоже немного отправим с правом досрочного погашения личного военного долга и списанием пятой части от доли долга государственного. А что? Некоторые англичане с прошлой войны уже года полтора-два как расплатились и уезжать домой не хотят. Подписали контракты на 5 лет и в полном основаниим рассчитывают вернуться в Англию обеспеченными людьми. Если, конечно, их примут назад. Я не держу. Не подумайте, будто мы страдаем излишним гуманизмом и пленные катаются как сыр в масле. Первоначальное закармливание от пуза, обусловленное радостью победы, быстро закончилось. И сейчас рацион строится таким образом, чтобы в точности соответствовал таковому у беднейших, но работающих слоёв населения. Иначе несправедливо. Итак, что есть справедливость? Вопрос задан и в никуда, тем не менее, он не остался без ответа. Принёсши почту дежурный офицер, принял его на свой счёт. Она есть понятие относительное, обусловленное государственной необходимостью потому бывает разных степеней и допускает не только двоякое, но и тройякое толкование. Замечательная мысль, но требующая некоторого уточнения. А можете объяснить на примерах, господин лейтенант? Тот немного смущённо оправдывается. Я только полгода как выпустился из военного училища, государь, и мои выводы не подкреплены опытом, они чисто умозрительны. И всё же, молчание но не тупое, с поеданием глазами начальства, а сосредоточенное. Хорошее такое молчание, вдумчивое и осмысленное. Наконец решился. Видите ли, государь, пауза. Продолжайте. За все свои злодеяния, совершённые во время войны, французский император заслуживает виселиться, но ага. Забавно будет посмотреть на Бонапарта дрогающего ногами в петле. Какой же, но, но государственная справедливость требует оставить его живым, дабы послужил гарантом выплаты контрибуций. Слово-то какое подобрал гарант, неплохо учат в наших училищах, во всех четырёх, пока четырёх. Значит, нам стоит принять капитуляцию Наполеона. Не могу советовать, государь, Но всё той же справедливости ради отмечу её третью сторону. Но ну, почти бескровные и лёгкие победы развращают армию. Забавный юноша. Философ. Оповестите членов совета о совещании, назначенном на полдень. Они уже здесь, государь. Здесь это где? Завтракают в малой гостиной без меня. Виноват, государь, неправильно выразился. Подкрепляются перед завтраком у вашего императорского величества. Ладно, пусть подкрепляются. А я пока почту посмотрю. Свободно, господин лейтенант. Да, господин. Наименование товарищ как-то не прижилось, хотя и очень хотелось его ввести. Только у большинства это слово намертво связано с польскими гусарами и несёт в себе некоторый оскорбительный оттенок. Товарищ в гусарии считался младшим офицером, но его статус был выше, чем у обычных офицеров-драгун или офицеров-пехотинцев. Товарищи имели право не выполнять приказы офицеров не гусарских полков. Жалко. Все меньше и меньше остается того, что напоминает о прожитом мной будущем. Очень жалко. Так, а что у нас сегодня с почтой? Прошение о помиловании на высочайшее имя сразу в камин – Подобными вещами занимается священный синод, и уж если с несходительным разбойником отец Николай не нашёл уважительных причин для смягчения приговора, вот уже сточить могу, но не хочется. А это что за садулка? Понятно. Новоданской губернии купец третьей гильдии и спрашивает разрешения сменить фамилию на более благозвучную. Интересно, чем ему прежняя не угодила? Дармедонт староглупов вполне нормально звучит. Ладно, ежели так хочет, то почему бы не пойти человеку навстречу? Сделаем приятно человеку. Не всё же смертные приговоры утверждать. Пусть станет новоглупым в следующем пакете чертежи. А где сопроводительная записка от Кулибина? Неужели не просматривало изобретения? Не помню точно его обязанности, но раньше вроде бы всегда не понял Описание особой прыгающей палки на керосиновом ходу, предназначенное для быстрого и высокого скакания по поверхности воды и веткам дерев, широколиственных лесов, произрастающих в российских землях и за их пределами, предоставленное отставным штык-юнкером на сгулка. Бред полный. Это и про само изобретение, и про изобретателя. Штык юнкера на сгулка я придумал несколько лет назад, рассказывая детям сказку про подвиги боевого колобка. И ни о каких других не слышал. Неужели действительно существует человек с таким именем? Великолепно. Значит, и колобок имеет право на жизнь. Но чертежи все равно в топку. Государь!» Дежурный заглядывает в дверь. «Завтрак подан». «Ну что же, придется отложить бумаги в сторону». Утро – единственное время, когда вся семья встречается за столом. Потом некогда и некому встречаться. Не успел оглянуться и разбежались кто куда. В лучшем случае увидимся вечером, а то и вовсе на следующий день. Опять же за завтраком. Угу. Мероприятие особой государственной важности. Целых четыре министра, канцлер и оберпрокурор с ложками на готове. Совмещают приятное с полезным и бесполезное с бестолковым кушают за мой счёт, ищут у Марии Фёдоровны поддержки безумным проектам, служат детям примером тяжести и ответственности высоких чинов, а также соревнуются в злобности намерений по отношению к поверженному противнику. Я бы посоветовал не торопиться с принятием капитуляции у Наполеона, государь. Бенкендорф с отвращением смотрел в тарелку со сваренной на молоке перловой кашей и говорил, не поднимая головы: Идеальным вариантом будет, если у нас получится выдавить его за границы империи без прекращения войны. А спешащие на выручку англичане, сварливо ответил граф Ростопчин. Мне кажется, что стоит предать Бонапарта справедливому военно-полевому суду, дабы не к кому было спешить, закатать мерзавца на 15 лет в кяхту. Эх, вы кровожадно, Фёдор Васильевич, с укоризной вздохнул министр госбезопасности. Ещё предложите оженить его на тунгуске тунгусы тоже люди вмешался обер-прокурор священного синода а наполеона отошлём на соловки позвольте не согласиться отец николай не остался в стороне от спора граф аракчеев с чем же с соловками пуголов в виде французского императора требуется для поддержания европы в должном страхе потому поместим его в петропавловской крепости и будем угрожать побегом Не Наполеона угрожает, разумеется. Невыгодно, задумчиво проговорил Державин, более всего заботившийся о состоянии финансов. Ежели только деньги брать за недопущение побега. Возьмём, воодушевился Аракчеев, а пугать всё равно не перестанем, как дети развлекаются, ей-богу. Посторонний слушатель, не взначай здесь оказавшийся, рискует сделать неверные выводы о кровожадности моих министров кровожадности и беспримерной глупости. И он окажется неправ. Князь Александр Федорович Беляков-Трубецкой вовсе молчит, и было бы несправедливостью возводить на него напраслину. И на остальных тоже. Умнейшие люди, и каждый исполняет порученное дело столь хорошо, что порой кажется незаменимым. Взять хотя бы того же Державина. Поэт вроде «А как финансы поправил, а?» А всего-то стоило обратиться к врачам с просьбой запретить Гавриилу Романовичу кутежи, до коих он стал было большим охотником, и рекомендовать больше гулять на свежем воздухе. Во время прогулок в его голову просто замечательные мысли приходят. Настолько замечательные, что Александр Христофорович смущается и бормочет о правилах приличия и чувстве меры. Ну да. Бенкендорфу обычно и достается притворять в жизнь гениальной идеей министра финансов. Помните недавний налет мексиканских пиратов на Бомбей? Ах, не помните? Правильно, я тоже забыл. А на шутовские маски обращать внимание не будем. Главное то, что скрывается под ними. Там разное. Кто-то прячет непомерную усталость от работы, иные — боль многочисленных болезней, Третья растерянность от перевернувшийся с ног на голову жизни всякое. Но с балаганом пора заканчивать. Что это у нас князь Александр Фёдорович молчит? Министр горнодобывающей промышленности весь погружён в мысли и отзывается с некоторым опозданием. Мне нужны англичане. Ещё лучше шотландцы или валлийцы. Где нужны и в каком смысле? Прямо здесь в Петербурге можно немцев саксонских Не впопад, отвечает Беляков. Зачем уголь добывать? Обычный француз в шахте больше месяца не живёт, итальянцы с испанцами и этого не выдерживают, так что англичане в самый раз будут. К солнышку из-за своих туманов привычки нет, едят мало. 1015 на Урал возьму, и столько же в Новоданскую губернию. Дадите больше, отправлю под Белгород руду копать. Очень нужно. Надо же. Никогда не замечал, что национальная принадлежность влияет на способность человека работать под землёй. А как тогда быть с интернационализмом или ну его в пень? Александр Фёдорович дело говорит, поддержал Белякова Трубицкого оберпрокурор, и я специально интересовался, стоимость добычи 100 пудов угля англичанинам на полторы копейки ниже стоимости таковых же, но выкопанных французам. И это не учитывая расходы на похороны. Мелочи, не скажете, вмешался министр финансов, в больших масштабах счёт на миллионы пойдёт из государственно точки зрения. Распорядиться о посылке транспортных судов к берегам Нормандии. Граф Аракчеев достал из кармана блокнот с карандашом и смотрел вопросительно, разумеется, в сопровождении средиземноморской эскадры. Бенкендорф возразил. Балтийский флот справится не хуже. А если пригласить датчан то они разграбят всё, до чего смогут дотянуться, заканчиваю я за Александра Христофоровича. Викинги были имя, возразил Бенкендорф. Но пограбить не откажутся, это точно. Грабежи не наша метода. Почему? В глазах явственно читается удивление. Стяжательство есть грех, поясняю под одобрительный, но слегка насмешливый взгляд отца Николая. Сами должны всё отдать. Причём с благодарностью и чувством вины за слишком малую сумму. Да? Именно так, и никак иначе. Не стоит строить своё благополучие на несчастьях других. В государственном смысле мне нужно делать это столь явно. Понятно, изясняюсь. Ростовцин уловил мысль первым. Готовить проект капитуляции совместно с Министерством финансов, государь? Да, но только не переусердствуйте а то обдерете Бонапартия как липку». Опять оживился Державин. «Контрибуцию высчитывать по чести или по совести?» «По правде», — говорил Романович. «Боюсь, у Наполеона столько не будет. Тогда в разумных пределах, но без крохоборства». «Простите?» «Мелочевкой мы изволим брезговать». «Понятно. Сию же минуту приступим к работе, государь». Державин снял салфетку и поднялся из-за стола. «Разрешите идти?» Мария Фёдоровна постучала ложечкой по чашке с чаем, привлекая внимание. Куда вы собрались? А как же совещание совета? Извольте не пренебрегать обязанностями. Совет? Гаврил Романович искренне удивился. Разве сейчас не он был? Вы ошиблись. Это всего лишь завтрак. Да, господа, поддержал я супругу. Не будем откладывать до полудня, прошу всех проследовать в кабинет. Спустя полтора часа. Там же. Великий князь и цесаревич Николай Павлович грустил. Жизнь проходила мимо, неподалеку вершились судьбы мира, менялись границы одних государств и исчезали с карт другие. Время летело вперед, а он до сих пор так и не совершил ни одного подвига. И не важно, что Цезарь или Александр Македонский в таком возрасте тоже ничего не успели сделать. Голоногие древние дикари наследникам скифов не указ. Они не сделали, а ему очень нужно сделать. Вот Михаил Нечихаев, намного ли старше? На семь лет всего. А уже капитан, и кресты со звездами на груди не помещаются. И первый бой принял как раз в одиннадцать. Эх, завидно становится. К Дашке Нечихаевой теперь и не подойти, но своротит и требует доказательств храбрости. Девица говорит «вы». Старшим братом гордиться должно, а кое-кому за широкой отцовской спиной прятаться не подобает. Врет она все, эта Дашка. Никакая у отца спина не широкая. Он вообще ростом маленький. Ну и пусть. Зато Наполеон на три пальца ниже. Александр Христофорович по большому секрету сообщил. А Дашка, хотя ее по правилам приличия полагается называть Дарьей Касьяновной, противная. И как на такой в будущем жениться? И придётся. Сам обещал ещё 3 года назад, но для этого необходимо стать героем. Решено. Николай встал с дивана, где так удобно предаваться унынию, и пошёл готовиться к подвигам. Хотя чего уж там готовиться? Всё приготовлено заранее, и самое сложное, что предстоит, это выскользнуть из Михайловского замка незамеченным. Да, стоит поторопиться, пока война совсем не закончилась. А капитан Ничаев не прогонят и домой не отправят. Капитан Ничаев человек хороший. Казачьи мундира атаманского полка пошит недавно, потому сидит без изъянов, нигде не топорщится и не жмёт. Сабля кована как раз под его руку. Пистолеты на пояс. Не забыть взять денег. Мешок с харчами на себе тащить тяжело, а 10 рублей вполне хватит на пропитание по дороге. Мишке лучше ничего не говорить. Мал ещё для войны. «Вот письмо с объяснениями разве оставить?» Николай вздохнул и с тоской посмотрел на чернильницу и стаканчик с гусиными перьями. Учителя не разрешали пользоваться вечными ручками, мотивируя необходимостью сначала поставить красивый почерк и уже потом осваивать скоропись. Но деваться-то некуда. Чистая бумага еще осталась. На лист ложились ровные строчки, и даже привычные кляксы не портили настроение. А если буквы выводить по крупнее, то текста получится больше. И тут чуткий слух Цесаревича уловил странный разговор за дверью. Не будет ли это считаться дезертирством, Абрам Соломонович? Всё-таки без приказа, слышался взволнованный молодой голос. Какое тут дезертирство, Гриша? отвечал приглушённый бас. В действующую армию идём, ни к тёщи на блины. А ну как под трибунал потом? И что? Допусть да хоть 100 раз разжалуют, с чем в дворцовых караулках штаны протирать? Казак для битвы рождён, Гриша. Вот бывало, что мы с Михаилом Касьяновичем Николай насторожился, а молодой голос перебил собеседника. Не прогонит он нас, господин старший урядник. Ничего хаев-то. Мы не скажем, что самовольно прибыли, пополнения и всё тут. Успеть бы только до Кёнигсберга к приходу забияки добраться, а уж там, а двуконь пойдём, тогда не опоздаем. Но выходить нужно сегодня в ночь. Боязно. Дело верное, Гриша. Вернёмся победителями, а их, как известно, не судят. Ты со мной? С тобой, Абрам Соломонович. От радости у Николая дыхание спёрло. Неужели Господь послал момент? Да, это он самый, можно не сомневаться. Сасаревич на цыпочках подбежал к двери и рывком распахнул её. Здравствуйте, господа! Здравия желаем Ваше Императорское Высочество. Мне послышалось, или тут составляется заговор? Казаки посмотрели друг на друга, потом на великого князя. Старший с бородой, закрывающей увешенную крестами грудь, вытянулся во фронт. Никак нет, никаких заговоров. Врёте, с обидой прошептал Николай. Я всё слышал. Возьмите меня с собой, а то А то что? спрашивая, бородатый казак почему-то косился в сторону. А то не пустят меня. Цасаревич отвернулся, чтобы украдкой вытереть предательские слёзы. Мне очень нужно. Вам тоже, да? Возьмите с собой браца. Молодой, видимо, тот самый Григорий, тихонько кашлянул, привлекая внимание. Выручить бы человека, Абрам Соломонович. Сам погибай, а товарища выручай, в поговорке про другое. Но что-то в голосе старшего урядника было такое, что заставило Николая усилить напор. Я про вашу помощницу никому не скажу, только помогите до Ничухаева добраться, а? Точно не скажешь. Никогда никогда, даже на исповеди. На исповеди можно. Так вы согласны? Казак опять покосился куда-то в сторону и кивнул. Выезжаем немедленно. Гришка, коней подбери казаку Николаю Романову. Пошевеливайся, храпоидол. Вечер того же дня. Удивительно, но известие о побеге сына на войну Мария Фёдоровна восприняла спокойно, лишь разговаривала, глядя в окно, чтобы никто не смог увидеть её глаза. Всё будет хорошо, душа моя. Чёрт побери, я чувствую себя виноватым. Александр Христофорович подобрал ему надёжных спутников. Это так? не оборачиваясь спросила императрица у Бинкендорфа. Вы в них уверены? Да, подтвердил министр госбезопасности. И на всех почтовых станциях до Кёнигсберга размещены мои люди. Виду не подадут, но присмотрят. А потом? Потом в море. Дорогая, я пытаюсь отвлечь супругу от грустных мыслей. Забияка очень крепкий корабль и не боится штормов. А потом Нечаев не даст Николаю в обиду. Согласить, что наследнику престола полезно не только иметь собственное мнение, но и кое-какой жизненный опыт. Две их война уже забрала. Отведят нечего, разве что банальностью. Он мужчина, душа моя. Он маленький, маленький мужчина, тем слаще вкус победы. Солдаты чаще чувствуют вкус крови, это тоже нужно и поверь война не покажется ему забавной игрушкой ох как не покажется